Глава вторая Бамбук или граммофон К ночи разыгралась метель. Поднявши воротники и поглубже нахлобучив шапки, мы с Орловым шли по срединке. На улице было снежно и пусто. Мороз разогнал прохожих по домам. Иногда проезжали троллейбусы, совершенно замороженные изнутри. На углу Сухаревского переулка стоял милиционер в служебных валенках. — Не знаю, как с ним разговаривать, — шепнул я Орлову. — Как с милиционером или как с художником? Валенки шагнули к нам. Ищущие бамбук следует за мной. — сказал милиционер, — в Сретенское пространство. Обратился спиной и направил свои валенки в переулок. Он шагал быстро, рассекая метель, взрывая сугробы. Спотыкаясь и поскальзываясь, мы поспешили за ним. — Ищущие бамбук следуют за мной, — повторял я про себя. В первой половине этой фразы чувствовался художник. А уж во второй — милиционер. Скоро он свернул в низкорослую подворотню, открыл ключом дверь под лестницей, и мы оказались в какой-то фанерной коморке. На столе стояла электрическая плитка и старинный граммофон. На стене висела картонка, на которой был нарисован тот же самый... Граммофон. Признаков желанного бамбука видно не было. Толкаясь коленями, мы сели на тахту, а милиционер Шура, не снимая шапки, включил плитку, поставил на нее чайник. — Это моя творческая мастерская, — строго сказал он. — Мало метров, — живо откликнулся Орлов, и они завели длинный разговор о мастерских, И долго не могли слезть с этой темы. Кубатура, подвальность, заниженность. Потом милиционер-художник стал показывать свои этюды, а мы пили чай. Стакан за стаканом, этюд за этюдом. Время шло, бомбуком не пахло. Меж тем милиционер все больше превращался в художника. Он уже снял шапку, и размахивал руками, как это делали, наверное, импрессионисты. Орлов похваливал этюды, а я маялся. Вопрос «Где бамбук?» — крутился у меня в голове. — Ты что молчишь? — сердито шепнул Орлов. — Хочешь бамбук? Хвали тюды Отличные этюды! — сказал я. — Сочные! Вот что ценно! А, -а, -а где же бамбук? «А зачем вам бамбук?» — спросил милиционер-художник, слегка превращаясь в милиционера. «Для каких целей вам нужен бамбук?» Вопрос был задан столь серьезно, будто в желании иметь бамбук заключалось что-то преступное. Шура как бы прикидывал, не собираемся ли мы при помощи бамбука нарушить общественный порядок. Орлов объяснил, в чем дело, и не забыл похвалить этюды, напирая на их сочность. Милиционер Шура, художник-любитель, немного смягчился. «Да вы, ребята, этот бамбук!» — неожиданно сказал он. «Хотите? Я вам граммофон отдам». «Граммофон?» «Но мы в связи с бамбуком». «Берите граммофон. Пружину вставите, будет играть». «А бамбук?» «Ладно, потом как-нибудь и бамбук достанем». Я растерянно поглядел на Орлова и увидел в глазах его жалобный и дружеский блеск. Ему явно хотелось иметь граммофон. Я перевел взгляд на милиционера и понял, что надо выбирать или бамбук, или граммофон. — Хороший граммофон, — пояснил Шура, превращаясь в художника. — Мне его одна бабка перед смертью подарила. Смотрите, какая труба! — Давай и граммофон, и бамбук, — не выдержал Орлов. Усы его распустили крылья, принакрыли гору бороды. немного ли?» — сказал Шура, и взгляд его двинулся в милицейскую сторону. «Погодите!» — сказал я. «Какой еще граммофон? Вы же обещали нам бамбук показать!» «Да на улицу выходить неохота!» — признался милиционер-художник. «Надоела эта метель, совсем замерз на посту, а там еще в подвал лезть. Лучше бы посидели». О живописи поговорили. Ну, ладно, раз обещал, покажу. А граммофон сам починять буду».